7. Примерно в то самое время, когда Джонас и его отряд свернули на спуск, Роланд, Катберт и Ален садились в седло. Сюзан и Шимми стояли у дверей хижины, держась за руки и не отрывая от них глаз. «Вы услышите взрывы цистерн и почувствуете запах дыма», — обратился к ним Роланд. «Даже если ветер будет дуть от вас, все равно почувствуете» а через час увидите дым в другом месте. Там, — он указал где, — будет гореть хворост у устья каньона. — А если мы ничего не увидим? — Уезжайте на запад, но ты увидишь, Сью. Клянусь тебя, увидишь. Она шагнула к нему, положила руки ему на бедро, посмотрела на него в свете закатывающейся луны. Он наклонился, провел рукой по волосам, поцеловал в губы. Иди и возвращайся, живой и невредимый, пожелала Роланду Сюзан, оторвавшись от него. Да! внезапно добавил Шими. Сражайтесь мужественно и победите в честном бою! Он подошел и застенчиво коснулся сапога Катберта. Катберт наклонился, взял руку Шими, пожал ее. Береги ее, старина! Шими кивнул. Обещаю! «Поехали!» — Роланд боялся, что расплачется, если еще секунду будет смотреть на ее запрокинутое лицо. «Пора!» Они медленно отъехали от хижины, но прежде чем трава сомкнулась, отрезав их от Сюзан и Шимми, он оглянулся в последний раз. «Сью, я тебя люблю!» Она улыбнулась прекрасной лучезарной улыбкой. «Птички и рыбки!» Медведи и зайки. В следующий раз Роланд увидел ее внутри колдовской радуги.